Странная Линда и ее создатель Макс. На том же поколении 93, где чествовали Свиридову, открытием года назвали певицу Линду за клип «Игра с огнем», снятый Федором Бондарчуком. Считалось, что именно Федя познакомил 16-летнюю Линду с молодым перспективным курганским музыкантом Максом Фадеевым, дабы тот усилил аранжировку ее первого хита. Фадеев уже был засвечен на ТВ в музыкальной среде, являлся лауреатом еще советского телеконкурса «Ялта-90». Однако его вертикальный взлет начался именно в альянсе с загадочной девушкой, даже настоящее имя, которое скрывалось от широкой публики довольно долго. Ничего страннее Линды отечественная поп-индустрия тогда не знала. Клип на «Игру с огнем» где певица слегка смахивала на Гвен Стефани с подрисованными усами, не только получил приз, но и запомнился многим. Степан Полянский рассказывал мне какие-то удивительные сведения о Линде и уверял, что она вот-вот станет суперзвездой. Однако, минул год, затем другой, с поколенческого успеха, а кроме периодических слухов о Линде, ничего не появлялось. Но потом прорвало. Клип за клипом, с навороченным видеорядом, неожиданным трип-хоп-этно-готическим музыкальным материалом и мистификацией вместо фактов. Девушка продолжала скрываться от прессы и столичной тусовки, порождая пересуды о себе, своем окружении, методах творчества, степени таланта и уровне материального благосостояния. Она не появилась даже на презентации своего очередного клипа, хотя действо происходило у дверей ее московской студии на скаковой аллее, где она в тот момент репетировала. Одни полагали, что подобная закрытость — продуманный ход, другие рассуждали о несметных богатствах ее отца-банкира, третьи уверяли, что девушка ничего собой не представляет, но работает с добротной командой профессионалов, создающих ей оригинальное звучание и картинку. Но наверняка никто ничего не знал, а интернета тогда не было, поэтому даже ответить на вопрос, популярна Линда в конце концов или нет, точно не мог ни один представитель российского шоу-бизнеса. Первые несколько лет своей карьеры певица не давала сольников в Москве, а о ее триумфах в других точках страны молва особо не распространялась. Зато было известно, что под нее открыли целый рекорд-лейбл «Кристальная музыка», и денег на этот проект не жалеют. Ранней осенью 96-го, когда готовился альбом «Ворона», ставший впоследствии бестселлером в дискографии Линды, я такие пообщался с ней в ее студии. Это был редчайший для нее в то время шаг, и сделала она его, конечно, в присутствии, и при активном участии Фадеева, с которым я не раз общался прежде, который знал меня как уже известного московского музыкального журналиста, ведущего своей авторской еженедельной полосы в газете «Куранты», обозревателя известий и постоянного участника популярнейшего телевизионного ток-шоу «Акулы-пера». Упоминая об этом, дабы объяснить, что в ином случае беседа со Светой Гейман, таково настоящее имя Линды, могла тогда и не состояться. Это позже, став взрослой женщиной, пожив в Греции, перезапустив карьеру, Линда не раз приходила в мои радио и телепрограммы и самостоятельно общалась со мной по полтора-два часа. А в 96-м 19-летняя дочь владельца Ладобанка Льва Исаковича Геймана в разговоре смотрелась трепетной ланью, прятавшейся за своим демиургом Максом и говорила кратко, порой словно по заученной инструкции, а Фадеев усиливал ответы выверенной правдивостью, которой не стоило оппонировать, иначе общение бы не клеилось. О финансах, вложенных в проект, ходит легенда. Самый устойчивый, богатый отец Линды помогает дочке стать знаменитой, хотя она того не заслуживает. Макс. Глупость все это. Линда. Папа мой обычный банковский служащий. Макс. У нас просто грамотно поставлена работа, есть спонсоры, их логотипы ставятся на пластинках и тому подобное. Куда более известные артисты жалуются, что не могут найти спонсоров даже под свои разовые замыслы, не то что постоянную материальную поддержку. Макс. Во-первых, у Линды очень много поклонников из бизнес-кругов. Во-вторых, наши запросы невелики. Линда. Один человек, например, хотел купить мой готовящийся альбом «Ворона» до его выхода в свет, то есть предлагал большие деньги, чтобы он вообще не издавался. Остался только у него. Но мы не согласились. Что имеется в виду под скромностью ваших запросов? Клипы у вас весьма дорогостоящие. Макс. Они по виду таковы, а на самом деле по смете сняты очень рационально. Многие приглашают в клипы огромную массовку, выезжают за границу куда-нибудь в Египет, вывозя с собой человек по 25. А мы никуда не ездим дальше Московского ипподрома, что неподалеку от нашей студии, просто люди с нами грамотно работают. У вас постоянная съемочная команда? Линда. Да, режиссер Армен Петросян, оператор Максим Асачий. В январе следующего года, кстати, будут две премьеры, клип на песню «Марихуана», где я наголо остригаю себя в кадре, и ролик на ворону. Макс. Классно, между прочим, получилось. В принципе, нам поступали предложения и от других людей сделать клип, но я отвечал, пожалуйста, если снимете за свой счет. Кто придумывает визуальный ряд в клипах? Макс. В основном я, иногда моя жена Даша Ухачева. Вы умышленно оградили себя от светского общения или это трюк для подогревания интереса? Линда, я не очень понимаю этот светский пафос. Меня привлекают бумага и мои рисунки. Макс, мы действительно не тусуемся, ни с кем не общаемся, просто неинтересно. Кстати, ничего и не заимствуем ниоткуда. Это опережает твои возможные упреки. Для меня, например, стало шоком, когда мне показали фильм «Ворон», где герой был раскрашен аналогично Линде в одном из клипов. Сначала даже подумал, что кто-то с помощью компьютерной графики исказил ее облик. Но потом выяснилось, что это известное американское кино. Все-таки, почему вы до сих пор не выступали в Москве? Линда. Не хотелось, хотя по стране я гастролирую активно. Макс. Тому есть разные причины. Например, непонятное отношение здесь к нам со стороны коллег. В чем оно выражается? Макс. Хотя бы в том, что ты сейчас слушаешь нас с недоверием. Ты сам говорил как-то, что не все для тебя в моих словах сходится. Разве я вру? Смешно. Я говорю абсолютно искренне. И с подобными сомнениями вы сталкиваетесь часто? Линда. Постоянно. Макс. Мне хотелось, например, послать в программу «Акула-пера» подборку видеозаписей с концертов Линды после того, как я услышал рассуждение Натальи Синчуковой Где Линда? Где ее полные залы? Четыре-пять месяцев назад, когда у многих были проблемы с гастролями, она ездила по России и Белоруссии, собирая на стадионах по 8-12 тысяч человек. Линда. У меня на концертах живой звук, настоящие музыканты, несколько чернокожих парней танцуют этнические танцы. Макс. Вот сейчас мы разговариваем, а за стеной репетируют наши музыканты. Это же не иллюзия. Как и то, что звонил бизнесмен, сказавший, я хочу купить всю вашу музыку. Моему сыну она очень нравится. Хочу, чтобы она была только у него. Вы существуете на деньги именно этого человека? Макс. Да. Линда. Он иностранец, живущий в России и не имеющий к моему папе никакого отношения. Он вообще далек от банковских структур. А если... Помощь этого богача прекратиться. Линда. Но он же не один, тем более у нас, как мы сказали, запросы не глобальные. Мы не катаемся на дорогих машинах, не покупаем роскошную одежду и тому подобное. Как вы работаете в студии? Линда. Макс показывает новый текст, мелодию, и я определяю, чувствую их или нет. Макс. Иногда Линде тяжело со мной в том смысле, что я могу не прочувствовать конъюнктуру, поскольку занимаюсь альтернативной музыкой, абсолютно у нас некоммерческой. Тогда я собираю музыкантов, с которыми бессменно работаю уже 13 лет, и спрашиваю, как им то, что я предлагаю, подойдет ли это обычному слушателю. Когда Линда вышла из комнаты, Фадеев ответил на несколько вопросов, казавшихся неделикатными в присутствии самой героини. Тем более, что Макс заранее сообщил мне о личной жизни, она все равно говорить не станет, сразу замкнется. Что такое день Линды? Ведь не 24 часа работы. Конечно, нет. Она очень интересный человек и действительно скромный. До сих пор, например, ходит по улице в обычной балоневой куртке, походя на 14-15-летнего подростка. Ее особо не узнают. В клипах она совсем другая. У нее есть любимый человек, интересный модерновый художник, с которым они почти не расстаются. Она сама потрясающе рисует. Странные такие картины, в которых, если вглядеться, можно увидеть ломовые композиции. У нее очень тонкое ощущение музыки. Она иногда сильно вздрагивает при вступлении какого-нибудь другого тембра. Она училась где-нибудь? Только в Гнессинге на курсах вокала. Сколько ей лет и как по-настоящему ее зовут? Ей девятнадцать, а имя я тебе скажу, когда выключишь диктофон. Кстати, ты в курсе, что в ряде северных городов и даже в Питере стали появляться ее двойники? Но ниша эта занята прочно. Линда в ней первая. Остальные обречены на сравнение с ней. Линда вообще не проект, это символ. Спроси у людей, что они связывают с Линдой. И они ответят, сумасшествие, необычность, раздражение, отторжение, что-то еще... «Никто не станет отрицать, что Линда нестандартный человек. Другой такой певицы нет. Она звезда на сто процентов. Я работаю с ней и буду работать всегда не ради заработка, а для души. Разве может надоесть общаться с собственным другом?» Не прошло и трех лет после Вороны, как Фадеев и Линда совсем не подружески расстались. И более их творческие пути не пересекались.